превосходившее в своем жутком величии все существующее на Земле. Если верить масштабу рельефов, высота этих внушающих ужас исполинов намного превышала 40 тысяч футов. В сравнении с ними хребты безумия, которые мы пересекли, выглядели карликами. Цепь тянулась, по-видимому, от 77 широты и 70 градусов восточной долготы,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 Однако похоже, что позднейшим упадочническим рельефам менее миллиона лет, и что город опустел намного ранее, чем 500 тысяч лет назад, то есть еще до начала плейстоцена. В поздних рельефах заметно, как поредела повсюду растительность, как жизнь все больше сосредоточивается в городской черте. В домах появляются отопительные приборы, путники зимой кутаются в ткани.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 Эти мастера доставили все необходимое для нового предприятия – клеточную ткань для выращивания шаготов, которым предстояло поднимать грузы, и затем служить в пещерном городе тягловым скотом и протоплазменную массу для получения фосфорицирующих организмов. В конечном счете на дне Стегийского моря вырос величественный мегаполис, архитектурой очень схожий с верхним городом,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 Они, по-видимому, переговаривались со старцами, подражая их голосам, которые, если прав бедняга Лейк, производивший вскрытие, перекрывали большой диапазон частот и походили на музыкальный свист. Управляли шаготами, большей частью посредством устных приказов, не прибегая, как в прежние времена, к гипнотическому внушению. Тем не менее, шаготов держали под жестким контролем.